двадцать шестое октября тысяча девятьсот пятьдесятого года родные мои получила ваше письмо от пятнадцатого октября у нас сейчас понаехала всякого народу во главе с губернатором Бенгала и другими официальными лицами люди неплохие что значит хорошие пришлось и мне немного выйти из пурды примечание паранжа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 разнятся от земных, что они не могут быть восприняты нашим физическим мозгом без его разрушения. С такими ограничениями нужно примириться. Сейчас очень тороплюсь привести в порядок хотя бы часть записей до приезда Светика с женойю и наших трех друзей. Думается, что Катрин и Инги не так скоро доберутся до меня не только из-за отсутствия сносной дороги к нам, но и из-за нового курса лечения Инги. у знаменитого врача индуса, который был указан, необходимо вернуть ей прежнюю крепость. Приезд Марты, конечно, тоже имеет большое значение, иначе не было бы указания так поспешить с ее приездом. Но все значение ее приезда мне еще не известно. Скорблю за разрушение прекрасной маленькой страны и тихого народа. Примечание. Речь идет о Корейской войне 50-53 годов. Такое разрушение не может остаться безвозмездно. Страна, занявшая позицию агрессии, оявится на космическом возмездии, но страна, уявленная на уничтожении, возродится потом помощью страны лучшего сердца. Да многие сейчас опасаются иметь общение с деятельностью даже чисто культурную, но яро и скоро могут убедиться, насколько страна лучшего сердца оявлена на защите силами космическими. Дедлию лучше не слишком разъезжать после половины ноября, ибо во второй половине этого месяца ожидается повсеместно уявление бурь, наводнений, снегопадов и так далее. Расстройство магнитных токов велико. У нас землетрясения в Оссаме продолжаются, но, по счастью, там населенных пунктов очень мало, и население немного диковато. Эти землетрясения там как громоотвод. Спасибо за заботу о нас. Но, родная, ничего не посылайте нам, мы все имеем, и больше, чем нужно. Да, вероятно, еще целый год останусь в Калимпонге. 17 ноября 1950 -го года. Калимпонг. Родные и любимые мои, отвечаю на ваше письмо от ноября третьего. Конечно, все ваши строительные мысли одобрены. Прекрасно иметь Рэйхфундайшн как центральное учреждение. Мне это нужно. Печатать новую брошюру о пакте сейчас не время, но собирать уже такой материал очень полезно. Правильно, родная, писать Боллингу, не ожидая ответа, ибо он очень занятый человек, и потому нельзя требовать ответа на каждое письмо. Напишу ему, как только мое страшное напряжение и головная боль немного успокоятся. Письма на английском языке требуют некоторого усилия. Я почти не слышу этот чуждый мне язык и мало читаю на нем, так что утрачиваю постепенно способность изъясняться на нем. Приходится очень напрягаться, чтобы найти нужные слова, потому я и не ответила на сердечное письмо родного Дедлея. Очень, очень ценю его работу и преданность служению, и несказанно радуюсь за оказанное ему доверие, и что вы, родные, сможете теперь не терять главного контакта в идущее тяжкое время, которое временно пресечет другие контакты. Но родные, сердцем чуете, как нужно охранять такой контакт. Малейшее сомнение может уявить трещинку, залечить которую будет трудно, и дальнейшее развитие может приостановиться. Снова из затяжного напряжения в голове и спазмов сердца я провела две недели в полной изоляции и покое от зимних дел. Сейчас вышло из моего затворничества, но все же тяжелое состояние еще не прошло. Спазмы в сердце и напряжение головных центров, конечно. От космического напряжения и ритма, который утвердился на ускоренном темпе, и многие события тоже уявятся на ускорении и нагромоздятся одно на другое. Но ярые злые события определенно не смогут оявиться на длительности, истинно они будут краткими, ибо космические проявления уявятся на сотрудничестве с силами света. На сотрудничестве с новым строем в мире ничто старое не утвердится на процветании и всякие измы уже не нужны. Новая ступень человечества явится на космическом осознании сотрудничества, содружества и кооперации во всем и со всеми народами, населяющими нашу землю. На вопрос о Тибете скажите.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 живущие в майе своего представления и желающие возврата к старому устройству утверждению их собственных малых мерок и путей все слагается согласно велению сил сибета в криптограммах востока имеются пророчества о тибете полезно прочесть так исполняются все древнейшие пророчества так исполнится пророчество и о нашей родине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 Маунтин Рок. Это изумительный исторический документ. Сколько в нем приведено ценнейших знаний способов лечения психической энергии, сколько знаний относящихся к белой и черной магии, читалось с величайшим интересом. И, конечно, этот рекорд дан одним из братьев Белой Ложи из согласия Великого Владыки. И Валентина Дудко помогла появлению этого манускрипта своей магнитной силой. которая у нее велика, ибо ярое сердце ее много любило и страдало в своих многочисленных существованиях и тем много утончило свое внутреннее существо. Теперь исполняю мое обещание и привожу несколько главных различий между йогом и медиумом, потом добавлю. Медиум видит и слышит посредством астрального зрения и слуха своего двойника, который выходит и передает физическому мозгу.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 ярая оболочка это может апевляться как самостоятельная сущность пока субъект находится на земном плане и уявлен в трансе но когда он уявлен на смерти его двойник распадается изгорает и ментальное тело остается мало развитым на духовном плане ментальное тело не может апевляться без тонкого тела но страстное тело двойника может апевляться без ментального и тонкого тела Тело страстное, нишевострал, двойник может и являться в своей эфирной оболочке, ошибочно названный эфирный. Двадцать восемь.